«Мама, мама, мы сделали маленькую девочку из снега, и она теперь бегает с нами по саду!» «Какое живое воображение у этих детей!» — подумала мать, складывая оконченную работу. «Странно только, что они и из меня делают, как будто бы ребенка. Я охотно готова поверить, что снежная статуйка в самом деле ожила». Милая мама кричала фиалка. Посмотри, пожалуйста, какая у нас хорошенькая девочка. Матери, разумеется, оставалось только посмотреть в окошко. Солнце между тем совершенно скрылось за горизонтом. Роскошно озарив облака золотым и пурпуровым цветом, придающим зимой такую чудную красоту вечерней заре. Стёкла не горели уж ослепительным блеском, так что добрая женщина могла осмотреть весь сад и видеть всё, что там делалось. Что ж вы думаете, она увидела? Своих милых малюток, разумеется, фиалку и мак. Конечно, но что или кого ещё увидела она вместе с ними? Ну ж как хотите. Верьте или нет, а только она увидела, что с ее детьми играла маленькая девочка. Ребенок весь был в белом, но щеки у него были розовые, а волоса белокурые и золотистые. Лицо его было ей незнакомо, но он был, по-видимому, Коротко знаком с её детьми, которые со своей стороны играли с ним так дружно, как будто бы всю свою коротенькую жизнь провели вместе. Это должна быть дочь кого-нибудь из наших соседей, подумала мать, увидев в саду фиалку и мака, она вероятно перешла улицу и начала играть с ними. Она поспешила отворить дверь. И хотела пригласить Беглянку войти в комнату погреться. Солнце в то время совершенно уже скрылось, и воздух сделался слишком холоден. Но отворив дверь, она остановилась на пороге, не зная звать ли ей незнакомку и не решаясь даже заговорить с нею, дело в том, что она сама не могла определить хорошенько, что у неё перед глазами. Настоящая девочка или просто клок чистого белого снега, который носился по саду, гонимый ледяным западным ветром. И действительно, в наружности незнакомки было что-то странное. Добрая женщина хорошо знала детей и всех соседей, но не могла припомнить, чтобы между ними была хоть одна девочка, у которой было бы личико такой чистой ослепительной белизны. такой нежный румянец на щеках и такие чудесные золотистые волосы. И при том на ней был такой костюм, в котором ни одна мать, хоть сколько-нибудь благоразумная, никак не могла бы дозволить своей дочери выйти из дому в глубокую зиму. Добрая и нежная мать ужаснулась, заметив, что ноги ребенка были обуты только в легкие туфли. Девочка, впрочем, не чувствовала, по-видимому, ни малейшего холода, несмотря на то, что была так легко одета. Она бегала и прыгала так быстро и легко, что оставляла только чуть заметный след на гладкой поверхности снега. Фиалка с трудом поспевала за ней, а карапузик Мак отставал от них по минутному.